настоящее прошедшее каменные палатки 25 октября 1917 года дорогой Стивен Хокинг здравствуйте вот уж никогда не имела мысли писать вам но если кто и сможет извлечь из этой истории хоть какую-то пользу так это вы прежде всего Если это письмо попадёт к вам в руки, попрошу вас связаться с моей семьёй, проживавшей в октябре 2017 года в Екатеринбурге по адресу Сиреневый бульвар, дом 28, квартиру не помню. Моего мужа зовут Чернов Иван, отчество не помню, но у него своя фирма по доставке питьевой воды. Дети школьники, Лариса 14 лет и Александр по-моему, 10 лет. Сообщите им, пожалуйста, что я всегда их любила и что на полке, где стоит Вальтер Скотт, спрятано в одном из томов 400 евро. Кажется, в том, где у Эверли. Ювелирный гарнитур Фрайвилле может забрать моя сестра, имя не помню, если пообещает отдать его моей дочери Юлии, когда она подрастет. Маме лучше ничего не рассказывать, Всё равно не поверит. Меня зовут Анастасия Чернова, и в прошлом месяце я пошла вместе с сыном Артёмом в организованный поход на каменные палатки. Поход это, конечно, громко сказано. Мы не брали ни палаток, ни спальников, они там не нужны. Дорогой Стивен Кинг, у меня путаются мысли, и память прямо на глазах переменяется. думаю, это как-то связано с тем, что случилось 25 сентября во время нашего как бы похода. Природный парк Каменные палатки находится в черте города, и войти в него можно прямо с улицы Малышева, а выйти можно совершенно в совершенно неожиданном месте, точнее, в времени и в следовательном месте. Я знаю, что вас, уважаемый Стивен Сигел, очень интересуют вопросы места и времени. Об этом мне подробно рассказывал мой муж Евгений Белов. По образованию он физик, но вынужден зарабатывать на жизнь доставкой питьевой воды. Муж мне рассказывал про вашу вечеринку для путешественников во времени и даже показывал фото, как вы сидите в комнате с приветственным плакатом, доказывая, что никакой машины времени не существует. Потому что иначе ваше приглашение, отправленное на другой день после вечеринки, добралось бы до адресатов, и они обязательно присоединились бы к вам за праздничным столом. Муж мне также рассказывал о попаданцах, проваливающихся в кротовые норы, и о том, что Альберт Эйнштейн считал путешествия во времени возможными, они относятся к так называемым нерешённым на сегодняшний день вопросам физики. А вы, я знаю, придерживаетесь мнения, что путешествовать, если и можно будет, так только в будущее время, но никогда в прошлое. Дорогой Стивен Спилберг, к моему великому сожалению, машина времени существует. Иначе как бы я перенеслась на сто лет назад безо всякого своего желания? Объясните мне, пожалуйста. Кроме того, что мой муж Игорь Светлов получил, Физик по образованию, у меня никаких интересов к пространству и времени не было. Я, в общем, никогда не сомневалась в том, что каждому из нас даётся как раз то, что ему не нужно, при том, что другой человек, например, вы, наверное, всё отдал бы лишь бы оказаться на его месте. С удовольствием поменялась бы с вами местами и особенно временами, дорогой Стивен Фрай. Не сочтите за дерзость или издёвку Просто хочется получить хотя бы какой-то плюс от своего дурацкого положения, в котором я нахожусь уже месяц и с которым начинаю смиряться. Осенние походы происходят в нашей школе каждый год. Считается, что дети в них сплачиваются, а родители имеют возможность подышать свежим воздухом и запомнить имя-отчество учительницы. Я знаю, о чём говорю, потому что сама до рождения своего сына Анатолия работала учительницей английского языка. А потом, когда муж бросил науку и начал заниматься водой, дела пошли немного лучше, и я распрощалась со школой. Думала, что если вернусь когда-нибудь туда, так только в статусе родительницы. Так и получилось. Когда случился кризис, я стала немного подрабатывать репетиторством, откуда и взялись, собственно говоря, те самые 400 евро, которые лежат теперь в одном из тамовов Вальтера Скотта. Это я копила, чтобы сделать подарки своим детям к Новому году. В классе сына меня из года в год выбирают членом родительского комитета, и это не так плохо, как вы могли бы подумать, дорогой Стив Джобс. Это позволяет присматривать и за родителями, и за детьми, и за учителями. В родном для вас, дорогой Стивен Возник, английском языке, который я, как видите, тоже немного знаю. Существует такое время, как настоящее продолженное. С этим временем у детей обычно не бывает никаких проблем. Намного сложнее объяснить им past continuous, прошедшее длительное. И ещё сложнее теперь мне самой объяснить, как должно называться время, куда я угодила в результате неосторожного поведения на скальных домиках в Тюмени 25 сентября. Вернувшаяся прошедшее свершившееся настоящее или ушедшее будущее. Можете не отвечать мне, дорогой Стив Бушгейми, скорее всего, ваш ответ не застанет меня в живых. Но я даже на том свете буду радоваться тому, что сумела внести некоторый вклад в науку и пусть против своего желания и воли столь успешно поработала над пока ещё не решёнными проблемами физики. Я присматривала за поведением наших несовершеннолетних детей во время того самого похода. Все они, включая моего сына Арсения, разбежались в разные стороны, штурмуя скальные останцы, называемые каменными палатками. Эти скалы похожи на ступки гранитных блинчиков, сложенных так аккуратно, что гости города никогда не верят в их естественное происхождение. В прошлом году мой сын Антон Делал проект по окружающему миру, для которого нам с мужем пришлось очень подробно изучить историю каменных палаток, расположенных сравнительно недалеко от озера Шарташ. Выйти к этому озеру было одной из целей нашего сентябрьского похода. Вблизи воды дети обычно становятся немного спокойнее. В стародавние времена скальные блинчики считались нечистым местом. Некоторые учёные даже обнаружили на каменных палатках специальные углубления для жертвоприношений. В общем, гулять здесь жители старого Екатеринбурга не любили. Потом именно тут, на лоне природы и вечности, стали проводить свои моёвки пламенные революционеры во главе с Яковом Свердловым. И поэтому народ перестал бояться нечистого места, а напротив, полюбил здесь отдыхать и прогуливаться. Скалы не такие высокие, на них интересно и легко забираться, вот только жаль, что в наше время они заважены довольно бездарными граффити. Я резко отрицательно отношусь к тем, кто расписывает стены и памятники природы, не обладая при этом выдумкой и вкусом. Не знаю, как у вас, дорогой мистер Стивенсон, но у нас это просто какая-то мания. И вы должны понять, почему я в тот день так возмутилась. Увидев, что спиной ко мне какой-то человек, не из наших, взрослый, царапает на камне очередную глупость. Я даже разглядела, что он пишет свою фамилию Чеснаков, а выше уже выцарапана дата, которую я точно различить не могла. Дети с учительницей и другие родители ушли вперёд по лесной тропинке. Я была замыкающей и должна была идти следом до Шарташа, но решила высказать Чеснакову своё замечание. Мой муж, Дмитрий Темнов, постоянно указывает мне на недостаточную терпимость по отношению к чужим недостаткам, но лично я считаю самым большим недостатком не умение отстаивать свою точку зрения. Как же мы можем внушать детям необходимость заботы об окружающей среде, да ещё в год экологии, им в России выбран 2017. Если станем при этом молча глядеть на ущерб который наносится ей несознательными гражданами вроде чеснакова. Я подошла к нему со спины тихонько и потом довольно громко спросила: "И что это мы здесь делаем, молодой человек?" Естественно, я решила, что это молодой человек, потому что людям зрелым и тем более пожилым просто не приходит в голову портить природу, наш общий дом. Но когда чеснаков обернулся, Я увидела с изумлением, что ему не меньше 50 лет. Он приветливо осклабился, и я заметила, что по нему горько плачет клиника Dental Service, где работает врачом-гигиенистом моя сестра Светлана. Одет он был в чёрную кожаную куртку старомодного покроя, слева на груди прицеплен красный бант из простого полотна с необработанным краем. А дата, которая была выцарапана на камне, Оказалось, 25 сентября 1917 года. Я, как безусловно сделали бы и вы на моём месте, уважаемый Стивен Вайнберг, решила, что здесь снимается кинофильм, и я, возможно, помешала творческому процессу, чего ни в коем случае не желала. Хотя одета я была в тот день как раз уместно для съёмок. На мне были длинная юбка и сдержанный жакет. Даже платок был со мной. и впоследствии пригодился, потому как утром я посещала службу в храме во имя святого Саввы Сербского, прихожанкой которого являюсь. Но всё равно мне стало неловко, и я извинилась перед этим чесноковым, сочтя его артистом, хотя никаких кинокамер вокруг не было. Телефона в моём кармане тоже к несчастью не было. Обычно я очень собранная, ответственная, но забыла его в тот день дома. на зарядке. Я поспешно спустилась вниз и хотела найти дорожку, по которой наши дети ушли к озеру Тургаяк, но никакой дорожки там не было, как не было и гранитного амфитеатра. Зато там находилась целая толпа народа, одеты все в темное, с красными бантами и удивительно достоверными, несовременными лицами. Если это была массовка, то, что я не могла то директора по кастингу или как он там называется, следовало отметить премеи. Я внутренне пожалела о том, что дети этого не видят. Моему Алексею было бы очень интересно, не говоря о Зинаиде, которая с начальной школы мечтает сниматься в кино. Меня особенно поразила актёр, исполнявший роль Якова Свердлова. Сходство было просто поразительное. Актёр был правда несколько маленький и худой, Но на скале он стоял почти в той же позе, как памятник напротив оперного театра. Когда мы с мужем помогали Андрюше готовить проект о каменных палатках, то узнали о том, что этот памятник как раз и воспроизводит Свердлова в процессе революционной агитации близ Шарташа. И что постамент его, мало того, что символизирует собой скальное образование, так ещё и сделан из Шартажского гранита. Забыла уточнить, что вблизи озера добывали гранит, а также находили золото. Правда, вот Свердлов в Екатеринбурге агитировал десятью годами раньше. В 1917-м он здесь бывать не мог, а значит, его в тот вечер здесь кто-то изображал, как для фильма. Но я была так обрадована высоким качеством нашей кинопродукции, что начала аплодировать, хотя в обычной жизни не склонна к бурным проявлениям эмоций. Массовка тут же отозвалась на мои хлопки своими аплодисментами, и я решила, что все-таки попала в кино, потому что актер, игравший двойника Свердлова, сдержанно поклонился. Уважаемый Стивен Тайлер, вы, конечно, догадались, что это было никакое не кино. В тот день я до позднего вечера пыталась найти наших детей на Иткуле, Но пройти к озеру было нельзя, потому что кругом оказалось непролазное болото. А когда я вышла уже поздним вечером на улицу Малышева, там оказалось еще хуже. Не было ни трамвая, ни машин, ни Мегамарта, ни Коска, ни улицы Высоцкого, ни микрорайона, который мы ласково звали Жебаевник. Направо уходила неасфальтированная улица, вся в лужах и навозных кучах. Какие бывали в моё время, настоящее стало сразу и будущим, и прошлым, только вблизи зоопарка, где плохо воспитанные девочки держат на привязи лошадей и угрюмо спрашивают у прохожих: "Ребёнка будете катать?" Лужи и кучи были видны на расстоянии вытянутой руки, а потом свет от единственного фонаря пропадал, и улица скрывалась в полной темноте. Я всё ещё на что-то надеюсь. Вообразила в тот момент, что у киношников полетела аппаратура, и они оставили без электричества весь район, предварительно загадив его согласно своим творческим планам. Также я надеялась на то, что сошла с ума, это объяснило бы всё, что со мной случилось, а препараты сейчас подбирают щадящие и очень действенные. Знаю это на примере моей собственной мамы. Я сначала пошла не по Малышева, а прямо по направлению к моему дому на Яблоневом бульваре, но довольно скоро убедилась, что никакого дома здесь не существует, а есть только лес и болото. А потом меня дёрнула за руку какая-то женщина в пальто с меховым воротником. "Что же вы, голубушка, так поздно одна бродите?" Я сказала, что заблудилась. что я не местная. А что ещё оставалось? По поданцы, не знаю, как перевести это слово на английский. Ни в коем случае не должны правдиво рассказывать о том, что они путешественники во времени. Это мне объяснял сын Аркадий во время нашей совместной прогулки с собакой. Обычно я не вслушиваюсь в его рассказы о разных комиксах, играх и фантастике, но вот этот момент почему-то запомнило, как будто знала. Он мне однажды пригодится. Женщина приблизила своё лицо к моему так близко, что я попятилась. А она ахнула и крепко схватила меня за руку. Недавно муж скачал мне первый сезон сериала "Чужестранка". Там, на мой взгляд, слишком много эротики, но герои очень красивые, и речь идёт как раз о похожей ситуации, когда героиня перенеслась на 200 лет назад. А я, получается, перенеслась на 100, и не раньше, не позже, а в самый канун революции. Хорошо, что я с детства помню много революционных песен, выступала в ансамбле политической баллады. Всё это стремительно проносилось у меня в голове, пока мы с этой женщиной тоже очень стремительно проносились по тёмным закоулкам и каким-то дворам. Ни рекламы, ни автобусов, Попадались только извозчики, все с бородами, как хипстеры. Мы шли очень быстро и очень долго, пока не оказались наконец на более-менее освещённом участке Малышева, где в моё время будут построены торговый центр и магазин для охотников и рыбаков. Женщина завела меня в красивый каменный особняк, который вроде бы стоит в притык к Министерству культуры. И стала кричать какого-то Афанасия, чтобы он скорее к нам вышел. Афанасий был высокий мужчина с бакенбардами. Когда он увидел нас, то стал протирать глаза и часто дышать. Вот, сказала женщина. Гляньте, кого я нашла. Ходила одна однёшенька вблизи урочища палатки. Она ведь Анна Григорьевна. Где же вы пропадали? спросила Афанасий сукаризной. В такие дни разве пристало подвергать родителей ещё более скорбным испытаниям. Идёмте скорее. И потащил меня вверх по лестнице, сунув той женщине в руку смятую ассигнацию. Дорогой Стефан Цвейг, вы, конечно, знаете, что у каждого из нас есть двойники в прошлом и будущем, а у некоторых даже в настоящем, как у того Свердлова из урочища Вот и я, казалось, двойником неведомой мне Анны Григорьевны Долматовой, старой девы, проживающей вместе с отцом, действительным статским советником, занимающим важный пост в городской думе Екатеринбурга. Я догадываюсь, о чём вы подумали. Старая дева Анна Григорьевна для соблюдения закона жанра и законов физики, скорее всего, проскочила в наше время, отмахнув 100 лет в одну минуту. Она будет слоняться растерянно по кустикам вблизи каменных палаток, а потом к ней подбегут мои дети и уведут её к нам домой на вишнёвый бульвар. Препараты, как я уже говорила, сейчас назначают щадящие и очень действенные, так что её вылечат и вернут к нормальной жизни в неспокойном, но куда более удобном для жизни мире 2017 года. К тому же, у неё будет Муж с налаженным бизнесом и хорошим характером, дети отличники и собака редкой породы кадебо. Молодец, Анна Григорьевна, пришла на всё готовое, а мне оставила неразбериху 1917. -го. В сентябре моей дочери Леаноре задали написать сочинение для всероссийского конкурса. Тема: "Что бы я отделал" в 1917 году требовалось отпустить на волю фантазию и рассказать, как бы ты жил, на чьей был бы стороне, поддерживал бы красных или белых. Первый приз в этом конкурсе был поездка в Санкт-Петербург, колыбель русской революции. Дочь очень серьёзно готовилась к сочинению, а мы с мужем ей помогали. Я взяла на себя поиск исторических фактов И почти целую неделю работала в библиотеке, собирая различные факты о Екатеринбурге 1917 года. Хотя, если кратко выразить лично моё отношение к этому вопросу, я ни секунды не сомневаясь, уехала бы за границу. Лидия заняла в конкурсе третье место. А в тот день, когда Афанасий, он служил у моего отца, тащил меня вверх по лестнице, В голове моей проносились различные фотографии, которые я отмечала в книгах закладками-стикерами, чтобы дочке было удобнее вдохновляться. Советскую власть провозгласят 8 ноября в 7:00 утра в городском театре, известном теперь как Оперный. На другой день солдаты без единого выстрела займут почтамт и вокзал. В Екатеринбург заявятся Кронштадтские матросы. Начнутся обыски и грабежи. Через год привезут царя с семьёй из Тобольска и расстреляют их летом в Ипатьевском доме. Потом в город войдут белочехи, приедет Колчак. В общем, я достаточно насмотрелась на все эти фотографии, мелькавшие у меня в голове как в книге, поэтому бросилась в ноги к величественному старику, шагнувшему из анфилады комнат, и крикнула: Папенька, давайте уедем, пока не поздно. В Париж, а лучше в Лондон. Там я хотя бы объясниться смогу. Отец крепко обнял меня и сказал: "Успокойся, Анна. Мы не можем бросить свою страну и свой народ". Но я всё равно уговорю его, дорогой Стива Облонский, уговорю уехать из России, пока не поздно. У нас есть кое-какие сбережения. Они позволят нам устроиться за границей. Единственный плюс для того, кто переносится в прошлое из будущего, состоит в том, что ты хорошо знаешь, как будет развиваться история. Важно только не навредить здесь ничему, ведь прошлое такое хрупкое. Что будет, если семинарист Коровин не попадёт жертвой революционного произвола? Если царь и его семья останутся в живых, А Колчак не уйдёт за Урал. Я очень спешу с этим письмом, потому что память моя на глазах переменяется, словно бы я и вправду становлюсь Анной Долматовой, незамужней дочерью действительного статского советника. Я уже не помню точно своей прежней фамилии, и даже вместо лиц моих детей в памяти зияют провалы, которые можно заменить любыми чертами. Вся моя бывшая жизнь видится отсюда сказкой. Тот мир со свещёнными улицами, автомобилями и беспечными детьми в гимнастической обуви до да полночи была ли она? Возможно, лишь привиделось мне в предрассветной грёзе. Я даже не помню, зачем намеревалась вам писать, но знаю, что должна сложить готовое письмо в странный прозрачный конверт. похожий на слюдяной или сделанный из бычьего пузыря. Он лежал у меня в кармане юбки тем днём, когда я заблудилась в урочище палатки. Такой конверт не пропускает воду. Он очень вреден для экологии, потому что не разлагается на протяжении столетий. И если я спрячу его на каменных палатках, то рано или поздно письмо дойдёт по назначению. Думаю, вы разберётесь, что с этим сделать, уважаемый господин Окинг. Остаюсь вашей покорной слугой Анна Далматов. Постскрипту. Письмо было обнаружено 25 октября 2017 года рядом с телом Анастасии Ч, скончавшейся в природном парке Каменные палатки. В результате неудачного падения со скалы, скорее всего, нога женщины застряла в жертвеннике. У погибшей жены предпринимателя остались двое детей-школьников.